В 1935 году Ретт проработал в ресторане почти целый год. Он оказался лучшим мойщиком посуды из всех побывавших на этой работе. Часы пик на кухне с 12 до 3, посуда со звоном поступает из лифтов в желоб. Проворные руки мойщика счищает с тарелок остатки еды и жир, а со стаканов и чашек губную помаду и ставит их на специальный решетчатый поднос. Поднос забегается в длинную машину, в ней гудит и вибрирует пар, который со свистом вырывается с другого конца. Здесь еще один мойщик выхватывает поднос щипцами и, обжигая пальцы, укладывает посуду в стопки, не хватает Джек посуду голыми руками. После работы Ретт идет домой в мебелированную комнату 2 доллара пятьдесят центов в неделю. От продолжительного употребления. Ковры на лестницах стали толще и пружинят под ногами, как мягкий торф. И ложится на свою кровать. Если он не очень устал, то через некоторое время встает и спускается в соседний бар. Серый потрескавшийся асфальт, пустые консервные банки, яркий свет неоновой вывески с двумя потухшими буквами. Мужчина Ред всегда придерживается какой-нибудь философии. Я скажу тебе, иногда я думал, что совершил ошибку, женившись. Знаешь, иногда я просто до бешенства доходил. Я все думал и думал, для чего я работаю. Впрочем, потом это проходит. Вот посмотри на ту пару в кабине. Видишь, как они прижимаются друг к другу. Сейчас ни один из них не может даже дышать без другого. И у меня с моей старухой было тоже. А чем все это кончится? Я уже не злюсь больше, я знаю, что почем. У этой пары все кончится так же, как кончилось у тебя, у меня и у кого угодно другого. Пиво выдохшееся невкусное. Я за женщинами не очень-то бегаю, говорит Ред. Это они всегда стараются поймать нас в ловушку. На это я уже насмотрелся. Все не так плохо, Ред. В женитьбе и вообще в женщинах есть кое-что хорошее. Но когда женишься, надеешься на одно, а получается совсем другое. У женатого мужчины всегда куча забот, Рэд. Откровенно говоря, бывают такие моменты, когда я хотел бы быть таким же свободным, как ты, Рэд. С меня пока и шлюх хватает. В публичных домах женщины одеты по последней моде, введенной какой-то актрисой. Изящные на узеньких бретельках лифчики из легкой материи и трусики тропической расцветки. Они, как королевы из странного брулеска, сидят в гостиной с ультрасовременной мебелью и расставленными повсюду шикарными пепельницами. «Ну что, Перл, пойдем?» Ред поднимается и идет вслед за ней по усланной серым и мягким, как губка, ковром лестнице разглядывая рельефные, автоматически покачивающиеся бедра. «Давно мы с тобой не виделись, Ред. Всего две недели. Да, последний раз ты выбрал Роберту, порицает она его. «Небольшая комнатка с кроватью, свернутая валиком одеяло со следами грязи от ботинок предшествующих посетителей. Напевая песенку, Перл сует доллар Реда под подушку. «Тише, тише, Рэд, у меня сегодня длинный и трудный день. Они ложатся. А если еще разок бесплатно?» «Нет, дорогой, ты же знаешь, что с нами сделает Эдди, если узнаешь, что мы соглашаемся на это». Рэд быстро одевается. «Извини, Рэд», — говорит она, положив руку ему на плечо. Ее губы кажутся нежными, зовущими, груди упругими, высокими. «Хорошая ты девочка, Перл. Одна из лучших. На потолке ничем не прикрытая лампочка, яркий свет режет глаза. Он вдыхает пудру перл и сладковатый запах пота. А как ты сюда попала? Я расскажу тебе когда-нибудь за кружкой пива. На улице воздух прохладный, охватывает чувство приятной меланхолии. Вернувшись домой, он долго не может уснуть. «Я слишком долго пробыл в этом городе», — думает Рэд. «Голые коричневые горы в сумерках, ночь катится на запад». «Где же та прелесть, которую чувствуешь, когда молод?» Рэд встает и смотрит в окно. «Господи, я уже старик, двадцать три, а я уже старик». Через некоторое время он засыпает. «Утром глаза разъедает пот». Из моечной машины извергается пар. Ред счищает губную помаду со стаканов. Пожалуй, мне надо уходить отсюда, думает он. Ничего хорошего в регулярном заработке нет. Но теперь он уже на многое не надеется. Скамейка в парке все-таки очень мала, чтобы на ней можно было удобно устроиться спать. Если свесить ноги, то края больно врезаются в мякоть под коленями. А если подтянуть ноги наверх, то просыпаешься от судороги в бедрах. Спать же на боку худому человеку невозможно. Костям больно, да и плечи затекают. Ред вынужден лежать на спине с поднятыми коленями, заложив руки под голову. Когда он встает, то в течение нескольких минут не может пошевелить онемевшими пальцами. Ред просыпается от резкого сотрясения во всем теле. Он вскакивает видит как полисмен замахивается своей ночной дубинкой для повторного удара по подошвам ботинок тише тише я встал найди себе другое место спать сердито ворчит полицейский